Глава сорок первая Столица Ланкаса поразила Эвелину своей воздушностью. Столь необычное впечатление создавалось из-за материала, из которого были выстроены все здания в городе. Белоснежный, едва мерцающий, а крыши покрыты черепицей светлых тонов, и везде росло множество деревьев, пальм и невероятное разнообразие цветов. Светлый не притягивает, а отражает солнечный свет. Пояснял Кристен. Поэтому даже в самый сильный зной в домах прохладно и не требуется устанавливать охладительные агрегаты». Доехав до гостиницы, Крисен помог Эвелине, Ленару и Торвете разместиться и после этого сказал, что должен уехать. «Отдыхайте. Завтра утром пришлю управляющего делами. Надеюсь, ты вспомнишь его. Он служил у меня помощником секретаря, Эйрин. Он покажет вам подобранные особняки» и можете сразу сделать выбор, где будем жить. Также он проведет экскурсии, покажет вам магазины и прочее. Я же должен заняться делами и боюсь, в ближайшие дни не смогу уделить вам время. В гостинице вы можете оставаться столько, сколько захотите, как и сразу съехать в новый дом, обживать его, покупать необходимое». кристин попрощался с Эвелиной, которая всеми силами удерживала на лице равнодушие, хотя в душе бушевало разочарование столь быстрым расставанием. Но сразу он не ушел, а отозвал в сторону Ленара и после разговора с сыном, бросив пронзительный взгляд на Эвелину, уехал. «О чем вы говорили?» Как бы, между прочим, спросила она за обедом. «Мам, это мужской разговор!» С важным видом заявил Линар, заставив Эвелину одновременно и гордиться с сыном, и вздохнуть с досадой, испытывая жгучее любопытство. Подговорив Торвету, которая добродушной улыбкой и лаской могла у кого угодно выпытать самые сокровенные тайны, Эвелина все же узнала, что Кристин просил Ленара заботиться о маме и сообщил ему о том, что вскоре начнутся занятия с мастерами и учителями. И Ирин оказался доброжелательным мужчиной среднего возраста, который, несмотря на всю почтительность в отношении, То и дело сыпал шутками, чем весьма забавлял Ленара. Поверенный Кристена показал им четыре особняка, но увидев второй еще издалека, Иверина поняла – это дом, где она хочет провести оставшуюся жизнь. Голубая черепица, белоснежные стены, которые местами были полностью покрыты вьюном, со странными пушистыми листьями и россыпью нежно-лиловых цветов, а еще по бокам фасада Выселись две башни, и казалось, что они кончиками остроконечных крыш цепляют пушистые облака. Закончив осмотр всех домов, Эвелина обратилась к Ирину. «Определенно второй. Нам он всем понравился». «Да, и Треллинар, как я понял, уже присмотрел. Где будет его покои. Понятливо кивнул управляющий. «Да, те, у которых есть выход к башне». Мальчик мечтательно улыбнулся, чем вызвал смех Эвелины и Тарветты. Въезд в новый дом, покупки и экскурсии занимали дни, а вот ночами Эвелина не могла уснуть. Несколько дней она не видела кристона и никому бы ни за что не призналась, что тосковала. Она прекрасно понимала, что открытие дипконсульства в другой стране – дело непростое, что у кристона наверняка уйма дел, да и брак у них договорной. Но все же нет-нет, доколола обида на супруга. Тем более от прислуги знала, что Кристен поселился в восточном крыле и приезжает домой ночевать, уезжая ранним утром. «Нет, я понимаю, со мной он не хочет встречаться», – высказывалась она гневно нянечке. «Но с сыном-то обязан общаться, налаживать контакт». «Дай ему время, милая», – советовала Торветта. «Я вот с рассветом проснулась» и не в силах уснуть, решила прогуляться рядом с домом. Видела Кристина, и вид у него был усталый. «Вы разговаривали?» Эвелина, не скрывая любопытства, пытливо уставилась на нянечку. «Немного», – кивнула та, пряча хитринку в глазах. «Нянюшка, но ну не тами! Воскликнув, Эвелина присела рядом с пожилой женщиной. «О чем говорили?» Расспросила я его о делах. Узнала, что здесь оказалось много противников открытия посольства, поэтому Кристино приходится в срочном порядке искать сторонников. Еще он очень скучает по Ленару. «Ну да», — буркнула Эвелина. «Так скучает, что не может время выкроить для сына. Пять дней уже Ленар не видел отца». «И ты», — кивнула нянюшка. А Эвелина, не задумываясь, вздохнув, повторила. «И я...» Очнулась и вскинула на пожилую женщину возмущенный взгляд. «Няня, я же не о том. Я о сыне беспокоюсь и...» «Да что я оправдываюсь-то?» Вскочив, Эвелина выбежала, испокоив, улыбающийся от Орветты. Кристен, словно услышав обвинение супруги, в тот же день приехал на обед. С улыбкой вошел в столовую и, поприветствовав семью, Отказался присесть. «Я уже поел». «Ленар», — посмотрел на сына, — «у меня есть для тебя сюрприз». Он посмотрел на Авелину, которая, спрятавшись за маской без участия, мысленно ругала себя за свой внешний вид. Ведь, как назло, именно сегодня она надела одно из самых невзрачных платьев и волосы стянула в бесформенный узел на макушке. «Какой?» Ленар с предвкушением сразу же вскочил на ноги. «Лина, позволь забрать Ленара. К сожалению, у меня очень мало времени, и я не могу ждать, пока он пообедает». «А нам сюрприз можно посмотреть?» добродушно спросила Торветта. «Конечно». Улыбнулся Кристен. «Лина?» «Да, я не возражаю». Кивнула Эвелина, откладывая вилку. «Пожалуй, и я с вами прогуляюсь. Интересно, что за сюрприз?» «Пойдем». Кристен протянул руку Линару и вывел сына из столовой. Эвелина, чуть приотстав, из-под тишка рассматривала кристона который охотно с улыбкой отвечал на посыпавшиеся вопросы сына. Отметила, что супруг действительно выглядит уставшим и осунувшимся, и пожалела о своих словах, что он не может выкрыть время для Ленара. Тихонечко вздохнув, спустилась по лестнице крыльца, вслушиваясь в объяснение Кристина. Ты как-то мне рассказывал об увлечении сводного брата, что и тебе нравилось самому мастерить, но у меня не получалось. Повинился Линар. Тем временем они успели свернуть за башню особняка и направиться в сторону парка. Потому что не хватало знаний. А как думаешь, ты смог бы запрести что-то полезное? Я. Линар, шагая рядом с отцом, подумал и кивнул. Я постараюсь. В это время Торветта, которую под руку вела Эвелина, начала отставать, и продолжение Эвелина не услышала. «Тяжело мне за молодыми не угнаться». Виновата, улыбнувшись, освободила свою руку. «А ты иди, я потихонечку вас догоню». «Нет». Эвелина только и успела что качнуть головой, как пожилая женщина, нахмурившись, потолкнула ее в спину. «Иди, сказала, и не спорь». Открыв рот для протеста, Эвелина хмыкнула и поспешила за Кристеном и Ленаром. Они уже успели дойти до круглого одноэтажного здания, окруженного деревьями. Кристен как раз открывал дверь, когда заметил Эвелину, торопливо шагающую по дорожке. Не смог он сразу отвести от нее глаз, проявил слабость и осмотрел любимую. Всего мгновения дал себе, чтобы прикипеть голодным взглядом и тут же, взяв эмоции под контроль, Резко отвернулся. «Прошу», Прошу. — улыбнулся сыну. Евелина услышала восторженный возглас Ленара и едва не перешла на бег, когда же вошла в круглый домик, сама едва не охнула от изумления. «Это твоя лаборатория», — услышала объяснение Кристина и обвела помещение взглядом. «Серьезно?» Ленар метался от полки к полке, рассматривая разные агрегаты и приборы, от стола к станкам. Честно, честно, моя, твоя, рассмеялся Кристен. Завтра начнем твое обучение. Прибудут учителя, и ты сможешь здесь работать под присмотром мастера. Вот это да. А вот этот станок для чего? А здесь можно металл сплавлять? Сыпал мальчик вопросами и сразу же примерялся что-то включить, что-то испробовать. О, протянул восторженно, глядя на непонятное и великий устройство. Кристен подошел к сыну и начал ему что-то показывать, объяснять, включая агрегат. «Я смотрю, ты знаешь, что это?» «Модуль, да?» «Да, Ленар. Для вытяжки и связки эфиров». «И не только двух?» «Не только. Смотри». Эвелина прошлась по лаборатории и отошла в сторонку, наблюдая за сыном. В горле першило, и слезы норовили наполнить глаза – Потому что она в этот момент поняла, что никогда не смогла бы дать подобного сыну. Сколько бы она ни старалась, как бы ни рвала жилы и не пыталась заработать. Каждую монетку откладывала, чтобы оплатить хорошую академию для сына. Но не смогла бы сделать такой шикарный подарок. Старательно сдерживая эмоции, она степенно вышла на улицу. Осмотрелась в поисках нянечки, которая сидела на скамейке и не спеша пошла в ее сторону. Лина, услышав за спиной голос Кристена, резко повернулась. «Да». Голос все же выдал ее хрипотцой. «Завтра утром прибудут учителя для обучения Ленара и проведут пробные занятия». «Да, я видела, что оборудовали учебный класс», – кивнула она, отворачиваясь. «Мне интересно смотреть на вон то дерево или тот куст, а не на него», – Говорило ее выражение лица а сердечко в груди билось так, что отдавало гулом в ушах. И еще, через неделю в стране будет национальный праздник. В связи с этим монарх устраивает бал, на котором нас с тобой официально представят обществу. Через неделю? Эвелина резко остановилась и развернулась к Кристину и тут же замерла. Они стояли так близко друг к другу, что слышали дыхание, чувствовали аромат парфюма, и у обоих пульс зачистил как бешеный. «Пап!» – послышался зов Ленара, который выбежал из лаборатории, заставив Кристена и Евелину едва ли не отшатнуться в стороны. «А можно я включу станок?» «Какой?» – Кристен обернулся к сыну и, услышав ответ, покачал головой. «Сейчас не стоит. Потерпи до завтра». «Ладно». Разочарованно кивнув, Линар забежал обратно а Кристен застыл с опущенной головой. «Давно он тебя так называет?» Эвелина не смогла скрыть ревности в голосе, но Кристен не заметил этих ноток. Он, счастливо улыбаясь, ответил хрипло. «Первый раз. Это был первый раз, Лина». Запрокинув голову, глубоко вдохнул и тихо, радостно рассмеялся. Неосознанно направился в сторону лаборатории, но, вспомнив, что не договорил, вернулся к угрюмой Евелине. Извини, задумался. Не переставая улыбаться, Петерней взерошил волосы. О чем я говорил? О Бале, мрачно напомнила Эвелина. Да, Бал. Извини, понимаю, что на пошив наряда осталось мало времени. Но сам узнал сегодня утром. К сожалению, сейчас мне нужно возвращаться в консульство. Пойду попрощаюсь с Ленаром. Кристен, не замечая, как ревностно следит за ним Эвелина, не отметив ее угрюмый вид, поспешил в лабораторию. На душе у него было светло и радостно, а в ушах звучало «Папа».